По ночам накладывала маску из теста и редкостных жиров. Она занималась танцмейстером и, надев на щиколотки цепочки, прохаживалась перед зеркалом, чтобы улучшить походку. С царственным бесстыдством рассказывала она Гои, каких трудов стоило ей добиться признания своих женских достоинств. Ему импонировала ее неутомимая энергия, и он хотел написать ее такой, какая она есть, некрасивой, но интересный. Гои не хватало его мастерской, а еще больше Агустина, его советов, воркотни, упреков, его постоянных услуг. При тесноте выскуряли, трудно было требовать, чтобы пригласили Агустина. Но вот в знак примирения первый министр подарил королеве жеребца Марсиала гордость его конюшен и она захотелась, чтобы Гоя написала ее для Дона Мануэля верхом на этом коне. Одолеть такое большое полотно без помощников, да еще в очень короткий срок, было почти невозможно. Теперь у Гои были все основания требовать, чтобы к работе был привлечен его друг и ученик Дона Агустина Стави. Агустин приехал. Широко улыбаясь, поздоровался он с другом. Он очень по нему стасковался и был рад, что Франсиско устроил ему приглашение в Искуриал. Однако вскоре Агустин стал замечать, что Гойя во время работы как бы теряет нить, мучительно ждет чего-то, что не приходит. И вскоре же он понял из слов Лусии, Мигеля и Аббата, как жестоко запутался на этот раз Франсиско. Он начал придираться к работе друга. Портреты короля, видите ли, далеко не такие, какими бы они могли быть. Правда, у них есть большое старание, но нет внутренней сосредоточенности. Это чисто репрезентативные портреты. до теперешнего Гоя этого недостаточно. — Я знаю, почему вы не справились, — заявил он. — Вы заняты посторонними вещами, сердцем вы далеко от работы. — Ах ты умник! — Ах ты, завистник, недоучка, несчастный! — ответил Гоя сравнительно спокойно. — Ты отлично знаешь, что эти портреты ничуть не хуже всех других, которые я делал с Дона Карлоса. — Правильно, — согласился Агустин, — потому-то они и плохи. — Теперь вы можете дать больше, чем прежде. — Повторяю, вы слишком ленивы. Он подумал о Луси и еще подогрел свой пыл. — Вы уже вышли из возраста мелких любовных интрижек. — продолжал он враждебно. — Вам еще учиться и учиться, а времени остается немного. Если и дальше так пойдет, то все, что вы сделали, останется незаконченным, а сами уже будете выжатым лимоном и только... «Ну — Ну-ну, валяй, — сказал горе тихо и сердито. — Сегодня я хорошо слышу. Сегодня я могу выслушать твое мнение до конца. — Тебе не незаслуженно! Невероятно незаслуженно везет! — тут же подхватил Дон Агустин. — Король! Только и знает, что позирует тебе, Расхаживает при тебе в жилете И дает слушать, как тикуют его часы. Ну а ты, как ты воспользовался Этой неповторимой возможностью Заглянуть в человека до самого дна? Изобразил ты на лице твоего Карлоса то, Что видим мы, патриоты? Похоть ослепила тебя. Ты не видишь даже того, что видит всякий дурак. О, позор! — Карлос по приятельски поболтал с тобой об остромодурских окороках, а ты уже счел его за великого короля и привисовал к его парадному мундиру и золотому руну полное достоинство лицо. — Так, — сказал Гойя все еще необычайно спокойно, — теперь ты кончил. А теперь я отправлю тебя домой на самом дохлом из всех здешних мулов. Он ожидал свирепого ответа. Он ожидал, что Агустин бежит так хлопнув дверью, чтобы по всему Искуреалу грохот пойдет. Ничуть не бывало. Агустин взял в руки листок, который Франциско случайно захватил, когда доставал из ящика наброски для портрета короля. Это был рисунок Эль-Янтара, полуденного призрака. И вот Агустин стоял, смотрел и не отрывал от него глаз. Это так, пустяки. Возня, прихоть, каприз, — сказал Гойя против обыкновения, почти смущенно. С этой минуты.